Глава одиннадцать. Я зашел домой, а они уже вовсю ругались. Но на этот раз было страшнее, чем обычно. На меня мама даже не обратила внимания, не понизила громкость. Она как будто летала вокруг папы, толкала его и кричала. Я проскочил в нашу с сестрой комнату, перешагивая через папины трусы и рубашки, разбросанные повсюду, спрятался в углу и закрыл уши. Ёшка выбрался из-под кровати, испуганный и маленький зверь. Подбежал ко мне. Я протянул к нему ногу, аккуратно дотронулся носком до колючек. Ёжка понюхал меня и опять убежал. У него был свой особый легкий топот, который можно было расслышать ночью или ощутить, сидя попой на половицах. Только мы с папой, казалось, замечали этот топот и любили его обсуждать. «Уходи, уходи, уходи!» было едва слышно через мои пальцы, затыкающие голову. Мне стало очень обидно за папу. Почему он должен уходить? Куда уходить? Я залез на свое кресло-кровать и зарылся в подушку. Я гудел себе под нос, «М -м -м, а, -а, а, чтобы не слышать никакой ссоры. Потом появились мамины руки, они трогали и гладили меня, а я раздраженно дрыгался, стряхивая их. Мама забралась ко мне, и я почувствовал, что она плачет, содрогаясь всем телом. «Зачем ты прогнала папу? Я не прогоняла его». Прогнала, прогнала. Она обнимала меня, целовала мои волосы и глаза. Не прогоняла, а вынудила уйти. «Прости меня, сынок, прости меня!» Я вырвался и пошел в зал. Оттуда открыл дверь на балкон. Ешка был уже тут, под ногами. Кот подпрыгивал и бегал вокруг него, пытаясь схватить через шторку. Ешка не боялся кота. Горькие мысли вспыхивали, образы, картинки. Папа сейчас уже едет в Кемерово, трясется в тошнотворном автобусе и теперь будет жить на работе, в редакции. Или почему-то представлялось, что именно один у дедушки и бабушки на недостроенной даче. Редко воображение так четко рисовало картинку. Папа бродит по кабинетам и цехам редакционного комплекса Кузбас в пыльных очках и с нестриженными неделями усами. И ему больно и горько. Он уже заблудился среди типографских станков. Папа тонет в свежих газетах. Он соскучился по сыну и дочери. И он любит маму. Но она, она его прогнала. Со злостью я подумал, что маме нужно умереть, чтобы я жил с папой. «Сука ты!» – тихонько прошептал. Я стоял на балконе, смотрел во двор. Мамин голос позвал. «Евгеша, иди сюда! Обними меня! Малыш мой, обними меня, пожалуйста! Я тебя очень люблю!» Мы долго сидели рядом на собранном кресле кровати. Мама как-то скрючилась, глубоко дышала себе в колени. Она была очень беззащитна, даже юна. Они оба были небольшого роста, но мама ниже папы, хоть и старше на год. Волосы ее немного кудрявились, на коже лица выступили покраснения. Есть какие-то вещи, которые мне были всегда известны, по крови, что папа никогда бы не нарушил слова и умер бы за любого члена семьи что нашел бы способ справиться с противоречиями и пусть не сразу, но разобрался бы в любой ситуации, если речь шла о нашей семье, но в нем не хватало чего-то, маме этого было недостаточно. Она, как и сестра, была чуть-чуть сумасшедшей, эмоции захлестывали их, как ярость, так и любовь. От папы слова «люблю» я не слышал, зато и мокрым полотенцем от него не получал по хребту.